Увидел перед собой подростка с серьгами в ушах. Это был портрет мамы. Теперь Рэми вспомнил эти серьги. Два золотых кольца на и два заметных цепочках. Какое непривычное сочетание — серьги и мальчиш лицо. Рэми поставил картину на камин, прислонив к зеркалу. Он увидел два своих лица, одно рядом с другим. Легкая челка спадала на оболба. Рами отступил назад.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 Схватил портрет, сунул под мышку и, крадучись, вышел из комнаты. — Рами! он на цыпочках пробрался к себе. — Мама освобождена. Но куда же ее спрятать? Ведь Клементина роется всюду. Может, пока на шкаф? Реми встал на стул, спрятал картину за выступ. Ему хотелось попросить прощения у покойной. Реми! — Клементина уже на лечной площадке. Реми спрыгнул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 и наполнил его до краев. «За твое здоровье!» Реми протянул руку за бокалом, но тот вмешался Раймондо. «Нет, не смейте!» «Что?» «Это еще почему?» «Но ваш отец запретил!» Реми поднял бокал и залпом осушил на зло смеющемуся дяде. «Вы поступаете дурно, господин Вобре, — сказал Раймондо дяде, — ведь вы прекрасно знаете, что ему пока нужно поберечься».